соборная мечеть пронзительный и притягивающий небесно голубой цвет купола и минаретов соборной мечети кажется вобрал в себя звенящую чистоту и свет далекого неба каких то неведомых стран и с радостью делится этим светом необычное для петербурга здания соборной мечети с голубым и куполом и двумя изящными минаретами на Петроградской стороне, недалеко от набережной Невы, кажется, тем не менее, петербургским. С городом его роднит грубой фактуры темно-серой границ стен, которые, в свою очередь, придают зданию монументальность. Соборная мечеть в Санкт-Петербурге — самая северная мечеть в мире и одна из самых крупных в Европе. Ее длина — 45 метров, ширина — 32, высота главного купола — 39, высота минаретов — 48 метров. Петербуржцы называют ее «татарской мечетью». В России мусульмане всегда могли свободно торговать по всей стране и за ее пределами, так как находились под покровительством русских властей. Известно, что татарские купцы служили посредниками в сношениях с мусульманами Туркестана, Синьцзяна и даже Китая. Где бы они ни появлялись, всюду возводили мечети, а при них — духовные школы. К XIX веку петербургские мусульмане составляли довольно многочисленную общину, но она не имела мечети, и богослужения совершались в частных домах. История появления Соборной мечети началась еще при императоре Александре III. В 1881 году Москву и Петербург посетил сын бухарского эмира, который присутствовал при коронации императора Александра Третьего. В мае того же года мусульманская община обратилась к правительству с просьбой о разрешении постройки мечети в Петербурге, но так и не получила ответа, ни положительного, нет отрицательным. К вопросу о постройке соборной мечети вернулись снова лишь в 1904 году. В Петербурге уже в качестве эмира приехал тот же посланец из Бухары, что побывал в столице в 81 году 19 века. При встрече русского императора Николая II с эмиром вновь был поднят вопрос о строительстве мечети. Император разрешил мусульманам приобрести участок земли для строительства мечети. Тогда же Бухарский эмир пожертвовал тысяч рублей для покупки земли на петербургской стороне. После обнародования весной 1905 года правительственного манифеста о веротерпимости российские мусульмане получили возможность осуществлять свою деятельность более широко. Но начало строительства мечети постоянно откладывалось как по финансовым, так и по иным соображениям. В ноябре 1905-го был организован комитет по постройке соборной мечети в Санкт-Петербурге. Он был утвержден министром внутренних дел Петром Аркадьевичем Столыпиным. Комитет состоял из 20 мусульман, государственных и общественных деятелей, купцов. Его организатором стал писатель и публицист Боязитов. Ахут Атаула Боязитов принадлежал к числу тех представителей мусульманского духовенства, которые стремились гармонично сочетать учения Корана с европейской культурой. Он был знаком со многими русскими писателями и философами. Председательствовал в комитете полковник Абдул-Азиз Давлетшин. Комитет получил право на сбор средств в течение десяти лет на территории Российской империи. Для этого выпускались лотерейные билеты и печатались открытки с проектными видами мечети. Для строительства мечети комитет приобрел участок на углу Кранвергского проспекта и Конного переулка. Однако этого оказалось недостаточно. Михраб, священная ниша, перед которой стоят верующие, должна быть обращена на юг, в сторону Мекки, в данном случае прямо на фасад дома на соседнем участке. Этот дом был выкуплен лишь в 907 году. В здании разместили мастерские архитекторов, строительную контору, приемную комитета, а оставшиеся помещения сдавали. Прибыль от аренды шла на строительство храма. Архитектурный конкурс был проведен под патронажем Эмира. Основными условиями сооружения мечети было наличие двух ярусов хоров, строгое внутреннее убранство. Нужно было предусмотреть и дополнительное подвальное помещение для размещения верующих во время ежегодных мусульманских праздников. Итоги конкурса были подведены в марте 1908 года. Всего было рассмотрено 45 проектов. Комиссия выбрала для строительства Проект архитектора Николая Васильева. Васильев предлагал за образец взять мавзолей «Гур и мир» в Самарканде, что и было в конечном счете выполнено. В процессе работы архитектор привлекал своих коллег Александра Ивановича фон Гогена и степан Самойловича Кричинского. Проект мечети был отправлен на экспертизу в Академию художеств. В целом он был одобрен. Возражения были лишь по поводу выбранного места для мечети. Не было основано тем, что мусульманский храм оказывался рядом с православным Свято-Троицким собором на Троицкой площади, что нарушало историческую целостность центра Санкт-Петербурга. Однако Петр Столыпин, в целом согласившись с доводами Академии художеств, посчитал, что взять обратно разрешение на строительство будет нецелесообразна. Церемония официальной закладки соборной мечети была приурочена к 25-летнему юбилею правления Бухарского эмира и его визиту в Санкт-Петербург и состоялась 10 февраля 1910 года. 21 февраля 1913 года в ещё строящейся мечети в присутствии почётных гостей было совершено первое торжественное богослужение, приуроченное к празднованию летия царской династии Романовых. К этому времени активность мусульманской общины в Петербурге была по-прежнему высокой. В эти годы на русском языке выходили еженедельные издания «В мире мусульманства», «Мусульманская газета». Кроме того, в Петербурге издавались газеты на татарском языке а также газета «Дагестан-Хахабарг» — «Заря Дагестана» — на языках некоторых народностей Северного Кавказа. Столица Российской империи стала одним из центров деятельности мусульманской общественности. Именно здесь в 1914 году был основан Союз Всероссийских мусульман. К концу этого года основные работы по внутренней отделке здания были завершены. Но техническое оснащение и декоративная отделка здания продолжались и после революции. С началом Первой мировой войны строительство мечети замедлилось, поступление денежных средств сократилось, многие строители были мобилизованы. В сентябре 15 -го года соборная мечеть была открыта для платного осмотра. Это было сделано для сбора средств, необходимых для достройки храма. Купол Входной портал, а также завершение минаретов в ходе строительства были облицованы цветными изразцами со сложными геометрическими узорами, создающими многоцветный ковер из Средней Азии. Изразцовое убранство, в том числе и изречение из Корана, было создано под руководством художника Петра Кузьмича Ваулина. Стены мечети облицованы гранитом, что придает зданию суровый облик характерный для произведений северного модерна. С каменным массивом стен эффектно контрастирует не только живописно украшенный портал, но и восточный орнамент решеток на окнах. В традициях мусульманского зодчества выполнено и убранство интерьеров. Отделочные работы в храме продолжались вплоть до 918 года. В 1920 году в мечети начались регулярные богослужения. В июне 40 богослужения были прекращены, а здание передано под склад медицинского оборудования. В 55-м здании мечети было передано религиозному обществу мусульман. С 56-го богослужения у мечети были возобновлены. С тех пор, по настоящее время, мечеть используется мусульманской общиной Санкт-Петербурга как мусульман. Религиозно-образовательный центр.